Но если бы миллионы наших людей, оставшихся на оккупированной территории, знали всю правду о фашистах, если бы они знали хотя бы то, что на Украине, где хозяйничает враг, уже в первый год войны мертвых оккупантов было больше, чем живых, сопротивление возросло бы во много раз. Вот почему главной задачей подпольщиков, то есть коммунистов и комсомольцев, не ушедших в лес, а оставленных в городах и селах, была пропаганда правды. Рассказывая народу о действительном положении на фронтах, систематически распространяя сводки с разоблачая тактические маневры немцев, их земельные законы, игру в друзей вильной Украины, их националистическую пропаганду и прочие уловки, подпольщики поднимали дух народа и содействовали созданию партизанских резервов подпольщики в городах и селах должны были всеми мерами препятствовать проведению в жизнь немецких законов, постановлений, распоряжений, организовывать саботаж на предприятиях и в сельскохозяйственных общинах, разоблачать предателей, собирать и передавать партизанским отрядам оружие и боеприпасы, вести разведывательную работу для наших партизанских штабов и для Красной Армии. Впрочем, Вряд ли я сумею перечислить здесь все обязанности подпольщика-воина. Другое дело – его права и материальные возможности. Они были гораздо ограниченнее. На вопрос подпольщиков «Яблуновки», где доставать средства для существования, мы могли ответить только одно – «Ищите, товарищи, не чурайтесь никакой работы. Живите так, как живет народ. Будьте всюду с народом. Идите, если надо» в батраки к новоиспеченным кулакам и помещикам, идите в артели, на железную дорогу, в административные и хозяйственные учреждения немцев. Нам везде нужны свои люди, чтобы взрывать немецкую оккупационную машину изнутри. Но помните, идти в такие места можно только по направлению организации. Что же касается коммунистов и комсомольцев, под влиянием страха или каких-то личных обстоятельств пришедших на регистрацию и поступивших на службу к немцам, им оправдания нет. Как ни не симпатичен слесарь Никанор Горбач, остерская организация права, отказавшись считать его коммунистом. И учитель, о котором рассказывал Грищенко, тоже должен быть немедленно исключен из партии. Для того, чтобы искупить свою вину перед народом, у них в условиях оккупации есть только один путь – В партизанский отряд. Здесь, если их примут, они могут под пристальным наблюдением товарищей пойти в бой. «Но почему так строго?» – спросит читатель. «Ведь Никанор Горбач и тот учитель, что сам сознался в своем малодушии, пришли в райком партии с повинной. Они только дрогнули на мгновение. Изменниками их считать нельзя. Если бы они были изменниками, их бы расстреляли». Не могло быть тогда и речи, чтобы позволить им сражаться в рядах партизан. Нет, мы не только подтвердили исключение их из партии, но просили товарищей рассказать народу о том, что они исключены. Коммунист не может совершать сделок со своей совестью. Коммунист не имеет права забывать ни на минуту, что народ видит в нем представителя руководящей партии. Когда коммунист или комсомолец совершает малодушный поступок, он наносит большой ущерб нашему делу. Гораздо больший, чем беспартийный, совершивший такой же поступок. Регистрацию коммунистов гитлеровцы обставляли торжественно. Они вывешивали большие плакаты-указатели. Регистрация членов партии комсомольцев производится здесь. Да и сама регистрация ими была придумана, не для того, чтобы учесть и обезопасить коммунистов, добровольно приходили на регистрацию единицы. И фашисты, конечно, заранее знали, что придут только предатели и люди малодушные, стало быть, для них и без того безопасные. Нет, они придавали этой регистрации другое значение. Они хотели нанести удар авторитету коммунистической партии в народе. Слесарь Никанор Горбач – впоследствии действительно доказал, что он не только не предатель, но даже храбрый человек. Он пришел в отряд и, несмотря на преклонный возраст, хорошо воевал. Его тогда, как он выразился, гордость заела, не захотел уступить немецкому мастеру. Стало быть, профессиональная гордость механика была в нем сильнее гордости патриота и коммуниста. А народ, особенно высоко в это время, ценил непреклонную гражданскую гордость советского человека. Как могли мы прощать коммунистам даже маленький поклон в сторону немцев, когда сотни тысячи безымянных героев, беспартийных рабочих и крестьян шли часто смерть только для того, чтобы показать оккупантам свое презрение? Рассказы об этих подвигах можно было слышать и в хате колхозника, И где-нибудь на пепелище сожженного села и у партизанского костра народ очень любил рассказы о беззаветной храбрости, о людях, погибших с судолью, о том, что еще Максим Горький назвал безумством храбрых. Такие истории повторяли, дополняли, передавали из уст в уста. Вот, например, рассказ о старике Мифодьевиче из Орловки. Я сам слышал его не меньше десяти раз. В основе его лежит действительный случай, происшедший в начале 1942 года. Но фамилию Мефодьевича я так и не смог узнать.